Так как Оксанкин сосед все еще не вернулся, я решила навестить ее родителей. Они жили в такой же пятиэтажной хрущобе, только на другой улице. Квартира их располагалась на первом этаже. Только подойдя к двери, можно было уже приблизительно представить обитателей квартиры. Дверь эту Востряковы когда-то очень давно обили дермантином болотного цвета, который вытерся до такой степени, что местами стал похож на тонкую, грязную, липкую паутину. Кому-то этот дермантин, видимо, чем-то не понравился, потому что он взял, да и полоснул его ножом крест-накрест. А из разрезов детки соседские утеплитель кусочками дергали для каких-то собственных целей. Звонок у них был допотопный, механический. Таких уж давно не продают. За дверью стояла гробовая тишина. Никто мне не открыл. Старушка, которая спускалась по лестнице, недовольно проворчала. «Ни днем, ни ночью от этих алкашей покоя нет. И ходят, и ходят тут всякие. Дождетесь, мы на вас найдем управу-то. А с виду-то какая дамочка приличная. Не стыдно ведь». Старушка приняла меня за собутыльницу востряковых, как это не грустно. Я, не отвечая, продолжала звонить. «Может, все-таки кто-нибудь дома есть? Только очень крепко спит?» Сдаваться так просто сегодня я не собиралась. Поэтому, выйдя на улицу, я уселась на лавочку рядом с той самой ворчливой старушенцей. К ней уже присоединилась еще одна. «Это я прямо и не знаю, что из-за подъезд у нас такой. Прямо пьяницы одни живут». Видно, любимым словом старушки было это самое «прямо». «И не говори, Егоровна, жизни от них нет никакой. Мать померла, девчонка одна осталась, нет, чтобы за ум взяться. А он напоминался, да кверху кобылкой валялся давеча. Ох, ох, онюшки! А в тот вечер, когда мать Николая убили, где были вы, Стариковы, не знаете?» «А вы из милиции никак», — сразу оживилась Егоровна. Я кивнула и показала старушкам свое просроченное удостоверение сотрудника прокуратуры. «Он как! А мы уж думали, опять к ним гости, опять песни орать будут. Они же тогда до самой ночи пили да горланили, еле угомонились. А потом вышли пьяные все, пошли гостичков своих провожать». Итак, алюби у Востряковых было. Оставалось выяснить, не подговорили ли они кого. К подъезду подошла миловидная женщина средних лет с малышкой, которую она держала за руку. Девочка облизывала мороженое. Женщина села на лавочку и усадила ее рядом с собой. — А мама-то ваша где? — поинтересовалась вездесущая Егоровна. — В ночь она ушла, а мы вот со Светкой гуляем. Тут из-за угла дома появился вдрызг пьяный мужик. Грязный, лохматый, он едва переставлял заплетающиеся ноги. В правой руке он держал бутылку водки, под мышкой батон, а в левой — полиэтиленовый пакет с яйцами. — Вон он, красавчик, еще не напоминался! — укоризненно покачала головой Егоровна. Николай доплелся до лавочки, плюхнулся на самый край, едва не свалился потом разложил покупки рядом с собой, пьяно икнул. Бабки, поджав губы, молча качали головами. «Он гостья к тебе, Коля!» Другая бабка кивнула в мою сторону. Коля снова икнул. Сообщение не произвело на него никакого впечатления. Я разглядывала его, соображая, в состоянии ли этот пьянчушка внятно ответить хоть на какой-нибудь вопрос. «Дядь Коль!» «А бабуля мне мороженое купила», — похвасталась девочка. Дядя Коля кивнул, продолжая кать, распечатал зубами бутылку, выпил из горла добрую половину. Потом разбил об угол лавочки яйцо, поднес к рту и со странным звуком втянул в себя его содержимое. На подбородке у него повис яичный белок. Он, не замечая этого, откусил от батона и, сопя как паровоз, принялся жевать. Затем повторил процедуру с бутылкой и яйцом. Старушки посмотрели на него с брезгливым отвращением. А он, разбив третье яйцо, протянул его малышке. «Пей, Светка, вкусно!» Женщина притянула девочку к себе. «Отстанет ребенка, пьяный ирод!» Малышка вырвалась из ее объятий и законючила. «Я только попробую, бабулечка!» Женщина подхватила Светку, несмотря на ее протесты, и скрылась с ней в подъезде. «Ой, ой, какие мы культурные!» Николай запулил яйцо на газон, видимо, насытившись. «Николай Степанович, я из милиции и хотела бы с вами побеседовать», — решилась все-таки я. Он уставился на меня мутным взглядом. «Чего?» «Я бы хотела с вами побеседовать», — Из милиции? Да что твоя милиция могет? Ничего она не могет. он мать, меня убили. Думаешь, найдет убийцу твоя милиция? Ха, как же! Давайте, Николай Степанович, все-таки поговорим. Только не здесь, а лучше у вас дома. Ай да. Он поднялся, прихватил свою провизию и направился в подъезд. Уже около двери выяснилось, что он то ли забыл, то ли потерял свой ключ. «Держи!» Николай протянул мне батон и пакет с яйцами. Поставил бутылку у порога. И «Я сейчас!» Выйдя вслед за ним, я стала свидетельницей акробатического трюка. Николай, цепляясь за раму и проклиная всех и все, влез на подоконник. «Сейчас ведь сверзишься, окаянный!» встряла одна из старушек. Он и в самом деле, не удержавшись, грохнулся. Однако вскочил и, взрывев «Не боись, баб Шур», вновь бросился на абордаж. На этот раз более удачно. Форточка была открыта, он скользнул в нее и раздался грохот. Потом тишина. «Убился сердешный!» — прокомментировала баба Шура. Но через несколько минут он вывалился из подъезда. Айда, дамочка!» Сердобольные соседки, которые только что так за него переживали, теперь возмутились. Видимо, он не оправдал их тайных надежд, не свернул себе шею. «Видать, не такой уж он и пьяный, больше прикидывается», – переговаривались они.